Бетси не зря грозила привести кое-кого, она вернулась с целой толпой. Судя по гамму, там было не меньше шести человек, в основном мужчины, хотя до слуха доносились и визгливые женские восклицания. К счастью, пока эта толпа не торопилась спускаться в подвалы. Бетси громко уговаривала своих спутников оставить постыдный страх, недостойный настоящих джентльменов, и ринуться на защиту чести бродяжки. Так перевёл для меня её брань крысолов. Наверху мы выбрались благополучно. Дальше было немножко сложнее. Пришлось едва ли не вслепую пройти по узеньким мосткам. Но крысолов чувствовал себя весьма уверенно. И это чувство передалось мне. Затем мы пробрались сквозь дыру в стене и оказались снаружи. И я сразу же по колено провалилась в какой-то дурно пахнущий мусор. «Только не подойти в обморок, леди Метель!» Со смешком попросил крысолов, помогая мне выбраться. «Не надейтесь», — стойко ответила я, хотя ужин подступал к горлу. «Лучше наступить в... в... туда, куда мы наступили, чем связываться с подобными людьми. Не думаю, что им польстили бы ваши слова». Разваселился крысолов, неизвестно отчего. Потерпите, Ледь Метель. Немного осталось. Мы обошли театр Виллоу по широкой дуге вдоль стены. Иногда приходилось протискиваться сквозь ежевичные заросли, однако эскопада наша завершилась благополучно, если не считать разодранного плаща. Когда я оказалась на относительно чистом тротуаре, то перевела дух с облегчением. Красолов отвёл меня до угла улицы, а сам заговорщически прошептал «А теперь маленький розыгрыш». Неторопливым шагом он вернулся к театру и снял маску. Я ахнула и совершенно неприлично уставилась на него, однако в темноте не смогла разглядеть ничего. Затем Красолов поднёс руку к губам и раздался пронзительный свисток. Точности такой же, с каким гуси гонялись за преступниками. Потом хлопнуло несколько раз что-то отдалённо похожее на выстрелы. И комично-гнусавый мужской голос пригрозил «Слева заходи, слева! Окружай их!» И тут же ему ответил другой голос, более низкий и хриплый, смутно знакомый. «Иду, иду! По головам стреляй, по головам!» И вновь что-то захлопало и затрещало. Бродяжки слаженно взвыли и запричитали. Наконец ярко вспыхнула спичка. Крысолов размахнулся, кидая что-то в сторону театра. И прогремела целая череда выстрелов. Польба ещё продолжалась, пока он бежал ко мне, на ходу надевая маску. «Да вы смеётесь?» — с удивлением осознала я, когда Крысолов достаточно приблизился. «Вам весело. Каюсь, леди». Гулко хмыкнул он из-под маски. «Однако не будем медлить. Кэп нас ждёт. Надо торопиться, если мы хотим вернуться в особняк до утра». Вскоре мы ехали в Кэпе мимо театра уже в другую сторону. Бродяжки, напуганные представлением, только-только начали выбираться на улицу, когда снова послышался грозный окрик, на сей раз возницы. Я даже невольно посочувствовала Бетси. Вот ведь невезучая женщина. Нужно рассказать Элису о ней. Вертелась в голове всю обратную дорогу. Единственным, что омрачало возвращение, была грязная одежда. Я с опозданием сообразила, что в особняке мне некуда её деть, особенно корсет. Прокраситься в спальню, переодеться и передать красолову свёрток? А если кто-то из слуг застанет меня за этим? Пять утра, не три ночи? «Кухарка может уже и проснуться. Сперва подъедем к старому гнезду», — распорядилась я тихо. «И не спорьте мне, надо переодеться. Это неразумно», — прошептал Крысолов. «Я настаиваю». Выяснилось, что без одеяла фамильный тон Валтеров и ледяной взгляд действуют по-прежнему замечательно, даже на мистических духов. Крысолов сказал вознице пару слов, и Кэп свернул на знакомую улицу. До самой кофейни мы, разумеется, не доехали. Остановились в тупике неподалёку. Запасным ключом я открыла дверь чёрного хода и велела Красолову дожидаться меня на улице. На цыпочках прокралась в комнатку между кухней и выходом. Там в комоде лежало скромное тёмное платье на случай, если очередной кофе или десерт окажется на корсаже, а не на столике тут я и обнаружила, что трость пропала. Самое ужасное заключалось в том, что из памяти начисто стёрлась, где я могла потерять трость — в Кэбби. Или ещё раньше, в подвалах театра. Конечно, на ней не было ни инициалов, ни клейма, недорогая поделка на каждый день. Если её кто-то найдёт, то не сможет ни в чём меня обвинить, но всё же стало не по себе. Переодевание обратилось в пытку. Из-за тревожности и усталости мне постоянно мерещились странные звуки. То шёпот, то скрип двери. Я то и дело замирала, прислушиваясь, но неизменно обнаруживала, что вокруг стоит мёртвая тишина. Руки у меня стали дрожать, чего не случалось уже несколько лет. Пожалуй, похорон леди Милдред. Поэтому к красолову я вышла гораздо позже, чем хотела. «С вами всё в порядке?» Он провёл кончиками пальцев, очерчивая контур моего лица. Но на сей раз жест этот ощущался не вызывающе непристойным, а заботливым. Или мне лишь показалось? «Да», — ответила я уклончиво. «Трость — только моё дело. Моя вина». «Хорошо, что это не был подарок дяди Рэйвона. Просто устала. Пойдёмте скорее в особняк». Не так много времени осталось. В голове водили хоровод-кошмары. Вот Клэр застаёт нас на пороге. Мы сталкиваемся с Магдой. Нам преграждают путь леди-маркиза Рокпорта. Молчаливые, хмурые. Однако беды прошли мимо. Видимо, святая Роберта решила вознаградить мою смелость. Я незаметно вернулась в свою комнату, легла спать и пробудилась только около одиннадцати часов. Гром грянул только через два дня во время завтрака, когда принесли утреннюю газету. Тогда как раз подали чай. На одном конце стола сидела я, по правую руку от меня Лиэм и Паула Мариани, по левую руку Кеннет и Чарльз, необычно тихие и спокойные для своего возраста. Дядя Клэр расположился напротив меня. Он отказался от чая и предпочёл крепкий кофе без молока и сахара, зато со щепоткой перца и с шоколадом. Ставни были распахнуты настежь, и солнце, изредка выныривая из-за туч, скользило по зеленовато-коричневому убранству столовой. На подставке в углу пылали ослепительно-жёлтые астры. Накануне безымянный поклонник прислал их в старое гнездо но я решила, что в общем зале такой роскоши делать нечего. «Погода сегодня отменная», — заметил Клэр, пригубив кофе. «Действительно, на удивление солнечно», — согласилась я, глядя сквозь него на астры. Затем вошел Джул, по-прежнему весь с ног до головы в черном, и с легким поклоном вручил Клэру газету, а после удалился. Дядя углубился в чтение, а я, воспользовавшись моментом, начала вполголоса обсуждать с Паулой успехи Лема и братьев Андервуд-Черри. Честно признаться, в последние дни я чувствовала себя немного виноватой, потому что из-за суеты вокруг при нём я не могла уделить внимание собственным племянникам. И даже сейчас, когда выдалась свободная минута, не знала, как подступиться к ним. Младший Кеннет пошёл в своего отца. Высокий с каштановыми волосами и крупными чертами лица. А старший Чарли очень напоминал самого Клэра в молодости. Хрупкий светловолосый ангел. Одну роднила братьев. Молчаливость и замкнутость. Они прилежно делали уроки, не ломали игрушек. Так же, как и обычные дети, носились по комнате, ну лишь до тех пор, пока Паула не просила их быть осторожнее. Тогда они сразу хором извинялись и успокаивались. «Они очень умны, Лиди Виржиния», задумчиво произнесла Паула, подводя итог весьма пространной речи. но «Ну, я привыкла видеть более дерзких мальчиков, пожалуй, непослушных, капризных». А Кеннет и Чарльз словно сошли со страниц дровоучительной книжки для детей. При этом они не запуганные. У них есть свои игрушки. В родном доме их явно любили. Они привыкли к вниманию и заботе. Словом, загадка для меня. В эту самую секунду на другом конце стола чашка непозволительно громко звякнула об люцу. Мне даже сперва показалось, что оно раскололось. Миссис Мариан, я думаю, что наш разговор начала была я, справедливо полагая, что Клэр недоволен тем, что мы так открыто обсуждаем его ненаглядных внуков. Однако договорить мне не позволили. «Вержиния, вы не окажете мне в маленькой просьбе?» В высшей степени вежливо и спокойно обратился ко мне Клэр. Я кивнула. «Если это будет в моих силах, разумеется. Мы не могли бы пройти в гостиную?» Улыбнулся Клэр. Глаза у него были совершенно стеклянными. «Прямо сейчас, дорогая племянница». Меня пробрало ознобом. Кто-то подсказывало лучше не спорить. Конечно, дядя. Проходя мимо вазы с астрами, он машинально вытянул один цветок и стиснул в пальцах. Мы проследовали в гостиную мимо бледной юджини мимо пугающей неподвижного Джула с его невозможно красной шевелюрой, поизматывающей длинным коридором. Потом Клэр закрыл дверь, Провернул ключ в замке и обернулся ко мне. «Присядьте, Вержиня, и прочитайте, пожалуйста, это. На третьем развороте». Я протянула руку, холодея. Кажется, мне уже было ясно, кто расстроил Клэра. Когда идеал оступается, или почём теперь честь? «Какой должна быть безупречная леди?» Разумеется, каждый из нас в меру своего разумения отвечает на сей вопрос. Истинная леди бескорыстно добра. Помыслы ее чисты. Она заботлива, скромна и благоразумна. Платье истинной леди всегда подобает случаю. Она не следует модам слепо, но выглядит достойно, даже если ее застигли врасплох. Леди умеет поддержать беседу, она образованна и мила. Ей не чужды некоторые чудачества, лишь оттеняющие совершенства. Однако что, если чудачество перейдет границу дозволенного? Можно самостоятельно вести дела и оставаться при этом леди. Что поделать? Судьба посылает испытания даже лучшим из нас. И если нежному цветку суждено остаться без поддержки и опоры, милостью небес, через труд и терпение, он сможет расцвести прекраснее иных оранжерейных роз. И таким цветком мы будем восхищаться. Можно ли путешествовать по городу без сопровождения верной служанки или компаньонки? Да, но с превеликой осторожностью. От похвального самоограничения и отказа от роскоши, когда леди соблюдают траур или иной обед? Не садится в экипаж, а идёт в церковь пешком. И до дерзких прогулок в одиночку к парикмахеру или перчаточнику, когда любой посторонний мужчина может приблизиться и даже заговорить. Всего один шаг. И как легко его совершить. Можно ли кинуться на защиту невинного ребёнка, провести ночь в логове убийцы, спасая дитя от смерти, но остаться при этом леди? «Да, можно. Если то будет угодно небесам, и они обрушат смертную кару на голову нечестивца. Однако как часто снисходят небеса до цветов, что растут у наших садах? И стоит ли рассчитывать на высшее милосердие? Или нужно положиться на джентльменов, которые всегда готовы прийти на помощь истинной леди? Как легко перепутать благородный порыв с гордыней». Как легко оступиться. Все чаще предаваясь недостойным истинной леди занятиям, можно и не заметить тот пронзительный момент, когда позади окажется граница приличия. И когда это происходит, горе всем нам. Когда леди для собственного развлечения облачается в мужской костюм и под покровом ночи отправляется в городские трущобы, она лишается права называться леди. И пусть никто точно не узнает о её безумной выходке, сама преступница уже не сможет уснуть спокойно. Я есть уши и глаза бромли. Я есть совесть бессмысленно яркой столицы. Но два дня назад мне хотелось ослепнуть и оглохнуть, когда я увидел свой идеал падшим так низко. Когда я оглянул её. Она в ужасе бежала, уронив перчатки и трость, и никакой мужской костюм Да что костюм? Даже доспех не мог бы скрыть её испуганных рыданий. И лишь из сострадания к этим рыданиям, ради надежды на то, что преступница осознает свою ошибку, нынче я не называю своё имя. Почём теперь честь? Стоит ли она развлечений? Или, возможно, цена за честь, желание быть у всех на устах? Нет ответа на вопросы, э сердце моё преисполняется болью. О, отцы, братья и супруги Бромля, оглянитесь на своих бесценных леди. Не тронула ли тленная печать тщеславие их одухотворённые лица? Будьте строже, будьте порою жестоки, и это убережёт ваши прекрасные цветы от порочных порывов. Я же скорблю о падшем идеале и молю небеса о том, дабы не пришлось мне отворить уста и назвать имя, кое я всей душою желаю скрыть. Засем остаюсь ваш, скорбящий обличитель». Статью дополняла расплывчатая фотография перчаток и трости, красиво расположенных на столе. Полагаю, выражение лица у меня было не самым дружелюбным, потому что Клэр не стал метать громые молнии, а лишь поинтересовался сухо, «У вас есть что сказать, Виржини?» Я перевела дыхание и медленно сосчитала про себя до десяти. «Перчатки на фотографии не мои». Клэр словно закаменел, он понял намёк правильно. «Ещё что-нибудь?» — осведомился он светски. «Думаю, даже вы способны догадаться, что у Валтеров и Эверсонов не принято горько рыдать из-за несвоевременной встречи. У Черри тоже». Я бы скорее поверил в трость, сломанную охребет шантажиста. Всё тем же ровным тоном произнёс Клэр. Воцарилась тишина. Наверное, в такой тишине можно было бы различить даже тиканье часов на другом этаже или разговоры в столовой. Однако я слышала только сумасшедшее биение собственного сердца. По голубым стенам гостиной расплывались прозрачные алые пятна. Пахло ржавчиной. «Вы даже не станете читать мне нотации, дядя Клэр?» «На войне не до нотации, дорогая племянница», — ответил он странно звонким голосом. Я повернулась и едва сдержала испуганный вздох. Клэр с почерневшими от гнева глазами и сжатыми в ниточку губами меньше всего походил на сахарную куклу. Скорее на жестокого, вечно юного духа из-под холмов Альбы, «Только я имею право учить вас жизни, запугивать ваших слуг, шпионить за вами и превращать ваше существование в кошмар. Только я, потому что я никогда не сделаю ничего вам во вред. Ни вашей репутации, ни...» «Вержиния». Позвал он вдруг меня, глядя из-под лоби. Я похолодела. «Вы не будете против, если я позабочусь о том, чтобы этот мерзкий газетчик не докучал вам больше статьями?» Я чувствовала себя так, словно целилась из револьвера в совершенно незнакомого мне и безоружного человека. «Выстрелить или нет? Прошу вас, дядя Клэр, окажите мне такую любезность. Разумеется, выстрелить. Никто не имеет права шантажировать графиню Эверсон Валтер и думать, что какая-то газетная статья может её запугать. А к разговору о ночных прогулках...» Мы вернёмся, когда я прибью над камином голову этого газетчика. Продолжил Клэр уже обычным сахарным тоном и покинул гостиную с грохотом, распахнув двери. Немедленно сюда. Я так и стояла, прижав пальцы к губам. Кажется, после этого разговора у меня разыгрался совершенно недостойный леди Аппетит. Интересно, с чего бы? Перед уходом я отдала несколько распоряжений мистеру Чемберсу. В основном они касались неожиданных посетителей и газетчиков. Вряд ли, конечно, кто-то посторонний узнал бы в той статье меня, однако перестраховаться стоило. Паула Мариани тоже решила отказаться от прогулок в ближайшем парке и отправиться куда-нибудь в новое место, чтобы никто не нарушил покой её воспитанников. Лем и так много вынес. А Кеннет с Чарльзом были слишком юны для интриг. Я надеялась, что ироничный джентльмен ради его же блага ограничится нападками на меня и не станет трогать детей. Однако надежды исполняются лишь тогда, когда мы взращиваем их не только словами, но и делами. «Выглядит такая красивая нынче, просто глаз не оторвать!» — прощебетала Магда, подавая мне пальто в холле. Юджиния в это время была на уроке географии вместе с Лиэмом и мальчиками Андервуд-Черри. Дядя Клэр, к счастью, возражать против занятий не стал, исходительно заметив, что если уж его драгоценным племянникам придётся иметь дело со столь фамильярной горничной, то пусть тогда она будет хорошо образована. «Неужели?» — рассеянно откликнулась я. «Прямо красивая, раскрасивая», — искренне ответила Магда. «И платье как то любимое у старой леди было. Только у ней воротничок повыше, а ёбка подлиньше». Тут я непонятливо нахмурилась, и она покаянно опустила голову. «Ох, простите, коли не так что сказала, не серчайте уж на меня». Я поспешила улыбнуться и успокоить её. «Нет-нет, Магда, верное наблюдение. Леди Милдред любила носить тёмно-зелёное с серебром. Пожалуй, в тяжёлые времена мне хочется быть похожей на неё, потому что она всегда оказалась неуязвимой для житейских мелочей». «А сейчас времена тяжёлые?» — с осторожностью спросила Магда. «Кореи неприятные», — со вздохом уточнила я. «К слову, если кто-то на улице подойдёт к тебе и станет расспрашивать обо мне или о моих домочадцах, рот на замке будет ей-ей», — гордо откликнулась она. «Мы люди учёные». Невольно я ощутила гордость за Магду. Леди Милдред нанимала прислугу так же, как заводила друзей. Собственно, каждый в особняке на Спарроу Плейс, начиная с управляющего и заканчивая последней горничной, был в какой-то степени её другом. Возможно, поэтому её никогда не предавали, и ни одна сплетня никогда не выходила из-за двери этого дома. А ведь Мадлен тоже привела Леди Мелдред, подумалась вдруг. Эта мысль оказалась странно притягательной. Всю дорогу до старого гнезда я возвращалась к ней. И даже на вопрос Лайза, куда подевался мой грозный страж, лишь отмахнулась, хотя в другой раз, наверное, не удержалась бы и рассказала о выходке газетчика. В кофейне, несмотря на ранний час, две трети столиков были уже заняты. Луиларон тоже пришёл, хотя не собирался появляться раньше следующей недели. Вокруг него собрались завсегдаты, которые не особенно ладили между собою как полковник Арчи и леди Клампси и сэр Хофф. Это показалось мне подозрительным, потому я вошла не через главные двери, а с чёрного хода. Георг на кухне поспешно варил три порции разного кофе одновременно, а миссис Хат как раз украшала солидную порцию медовых пирожных кремом и цукатами. Мэдди тоже трудилась. Расставляла на подносе чашки, чайника и корзиночки с печеньем. Когда я подошла ближе, то увидела, что лицо у неё бледное, а глаза покрасневшие словно заплаканные. «Что с тобой?» — просила я чуть позже, когда мы с ней уже шли в зал. «Тебя кто-то обидел?» Она покачала головой и попыталась улыбнуться. Затем перехватила под нос одной рукой и сделала вид, что чихает. «Простудилась?» — догадалась я. «Неудивительно, погода в последние дни совсем скверная». Ты можешь пока отдохнуть на кухне. В зале сейчас в основном завсегдатые, а они скорее друзья, чем посетители. И принести для них кофе самой не будет таким уж преступлением. А потом можно послать за временной помощницей. Джейна Астрид, кажется. Она неплохо себя показала. Услужливо, молчаливо и усердно. Тут Мадлен так яростно замотала головой, что едва не разлила чай на подносе. А затем гордо вздёрнула подбородок с таким видом, точно готова была умереть на месте, но не позволить какой-то там Джейн Астрид заменить её даже на день. Когда я вошла в зал, то Луи Ларон наградил меня столь многозначительным взглядом, что трудно было удержаться и не подойти к столику завсегда-то и всразу. Однако сперва следовало поприветствовать гостей, новых или редких, перекинуться с каждым словом другим. Заняло это не менее получаса. Ларон к тому времени окончательно извелся. Глаза у него блестели, точно у пьяного. «Прекрасный денек, Леди Виржиния!» «Воодушевляющий, можно сказать». Поздоровался он преувеличенно жизнерадостно. «Прекрасный, если только речь идет не о погоде», ответила я в тон ему и присела за столик. Пока все мы обменивались подобающими приветствиями, Ларон молчал и лишь затем спросил, тщательно скрывая нетерпение. «Леди Вержиня, вы случайно не читали последние бромлинские сплетни?» «Газета попалась мне на глаза не далее, чем сегодня утром». Подтвердила я осторожно, ничем не выказывая своего волнения. «Похоже, начиналось то самое неприятное, о чём мы утром говорили с Магдой. И никакие статьи не показались вам», — продолжил Ларон осторожно, однако я прервала его. «Прошу, говорите прямо, к чему эти уловки?» Ларон побагровил. Затем он длинно вздохнул и протянул мне злополучную газету, раскрытую, разумеется, на третьем развороте. «И что вы думаете об этом?» Голос его был полон мрачных предчувствий. «Я об этом не думаю вовсе», — ответила я, собрав все свое хладнокровие и аккуратно закрыла газету. На первой странице, к счастью, была вполне безобидная статья. Что-то там о новых военных машинах в Алмании. Зато вспоминаю одиннадцатую главу поучений святой Генриетты Милостивой. Луи Ларон недоумевающе взглянул на меня. Леди Клампси укоризненно вздохнула, прикрыла глаза и процитировала по памяти. Ложь обитает не в ухе, но на кончике языка. Не повторяй лжи, услышанные по случайности, и она не пристанет к тебе. Повторение лжи есть умножение яда. «Скверно, юноша, что вы этого не помните». «В наши дни сие поучительные слова затвержевали наизусть», добавила она сукаризной. «Снимаю шляпу перед вашей великолепной памятью», — покаялся Ларон. «И перед вашей тоже, леди Вяжения, как и перед вашим самообладанием. Конечно, мы все понимаем, что этот ядовитый выпад — безусловная ложь, но...» Он запнулся. «Ну, ложь правдоподобная». Закончила я за него и опустила взгляд. Да, скорбящий обличитель знал, куда бить. Более того, он знал, что его намёки распознают лишь те, кто хорошо знаком со мной. Это не просто удар по мне, но по моим близким, по друзьям. Он хочет, чтобы вы стали его орудием. А статья — лишь средство. Ларон виновато опустил взгляд. Однако не всех можно было убедить так же легко, как и его. «Леди Виржиния, ответьте прямо», — вступил в разговор Эрвен Калли, прибывший сегодня без спутницы, зато с новым цветом волос, пронзительно-синим. «Вас действительно кто-то подкараулил ночью и схватил за руку, когда вы шли в мужском наряде?» и почувствовала себя в ловушке. Откровенная ложь мне претела. Однако говорить полуправду таким проницательным людям, как Ларон Эрвен Калли или мистер Хофф, «Было слишком опасно, и на кону была не только моя честь, но и всего рода Эверсон Валтер. Разумеется, никто не ловил меня на улице», ответила я, глядя Эрвину в глаза. «И уж тем более в мужском наряде. Это ложь, и ложь искусная. Леди Виржиния, перебил теперь уже ларрон меня. Мы беспокоимся о другом. Этот негодяй, кем бы он ни был, утверждает, что сумел схватить вас за руку ночью, когда рядом с вами никого больше не было. А если бы в его руке оказался револьвер или отравленный нож? Подхватил Эрвин Кали с неожиданной горячностью. Волосы у него сейчас стояли дыбом, и выглядел он скорее маленьким бойцом, нежели изнеженным художником. Мы беспокоимся о вас. В следующий раз мерзавец может не ограничиться невнятным выпадом в газете, а пойти дальше. «Можем мы что-нибудь сделать для вас, кроме, разумеется, попыток разыскать и призвать к ответу этого бесчестного человека?» Мне стало стыдно. По-настоящему стыдно, как не было уже давно. Все они, и пораженный журналист, и легкомысленный художник, и почтенные престарелые особы, знавшие еще леди Милдред молодости, беспокоились лишь о моем благополучии. Им не было дела до ночных прогулок, «Мужских нарядов и прочего». «Их беспокоило то, что неизвестный подлец мог покуситься на мою жизнь». «Вы уже сделали своим вопросом больше, чем я надеялась», ответила я, чувствуя, что заливаюсь румянцем. Леди Клампси, понимающе улыбнулась высохшими губами. «Искать газетчика не нужно. Мне пообещал устранить эту неприятность один человек, компетенции которого я не сомневаюсь». Не думаю, что ироничный джентльмен, обличитель, общественность или какие там у него были имена, успеет написать еще хоть одну статью». «Отрадно слышать», — прошамкал сархов и постучал по газете десертной вилкой. «Ибо сие возмутительно», — соглашусь, — кивнула я. «Что ж, думаю, теперь можно оставить эту пренеприятную тему». Договорить я не успела потому что послышался грохот. Эта Мадлен потеряла сознание, когда несла кофейник и чашку «Новой гости».